Глава шестая Когда мистер Хейл закончил объяснение законного положения незаконной дочери человека, умершего без завещания, глаза мисс тандинг округлились от недоверия. «В жизни не слышала ничего более несправедливого!» «Да безобразие!» — твердо сказала она. «К сожалению, от этого закон не меняется» тогда что хорошего в том что женщинам дали право голоса я думала что они изменят законы несправедливые до да безобразия так там всегда говорила мисс клей мистер Хейл никогда не слушал мисс клей которая была немного немало как заместительница мадам мордон сам он был противоположного мнения об избирательном праве для женщин «Вы хотите сказать, что я ничего не получу?» спросила мисс Стандинг, выпрямившись с кресла и сложив пухлые ручки на коленях, прикрытых синей шерстяной юбкой. «По закону вы ни на что не имеете права. Но это совершенно позорно! Вы хотите сказать, что у папы были миллионы, но я ничего не получу вообще? Кто же, если не я? Кто же должен их получить?» Или государство их просто украдет? Ваш кузен, мистер Эгберт Стандинг, является законным наследником. Он, э -э, без сомнения, сочтет уместным выделить вам некоторое э -э, содержание. Мисс Стандинг вскочила, словно подброшенная пружины Эгберт, вы шутите? Вы, конечно, шутите! Мистер Хейл принял оскорбленный вид. Нисколько, мисс Стандинг! Маргот топнула ногой. «Я не верю ни единому слову. Папа не любил Экберта. Он назвал его паразитом. Я это прекрасно помню, потому что я не знала, что означает это слово, и спросила его. А он велел посмотреть в словаре и сказал, что не знает, чем он заслужил такого племянника, как Экберт. Он сказал, жалко, что его брата Роберта не утопили в детстве. Тогда бы у него не было Экберта. Вот что сказал папа». И вы еще думаете, что он бы захотел, чтобы все его деньги и все вещи и картины достались человеку, к которому он так относился? Папа обожал эти чудовищные мрачные картины. Он бы ни за что не захотел отдавать их Экберту. эгберт тоже их обожает, не знаю почему. И это папу злило больше всего. Какие все-таки бывают смешные люди, правда? Когда мистер Хейл ушел, Маргот продолжила письмо к Стефании. «Ой, Стефания, кто сейчас приходил? Мистер Хейл? Нотариус? Старый оболтус? Голос нудный до безобразия. Когда у священника бывает такой голос, заснешь и в церкви. Но мне спать не пришлось, потому что он говорил вещи, убийственные до безобразия. Выдал целую кучу семейных секретов, сказал, что считает, что я незаконорожденная, как все равно какая-нибудь историческая личность». «Раньше мне только в исторических книгах попадались незаконорожденные, а он говорит, что и я такая, потому что думает, что отец и мать не были женаты. Я этого не понимаю, но он говорит, что нет никакого свидетельства о браке и о моем рождении. Видишь, какая глупость! Если бы я не родилась, меня бы не было, а я есть. И тогда кому нужно это свидетельство о рождении? А он говорит, что я не получу никаких денег» в офисе мистер Хейл приступил к расспросам мистера Эгберта Стандинга. Раньше он его не видел и теперь рассматривал с некоторым неодобрением. Он не любил толстых молодых людей, не любил молодых людей, которые сидят развалясь, не одобрял галстуки с болтающимися концами и запах душистых сигарет. Вполне обоснованные подозрения у него вызвали волнистые волосы Эгберта. На какое-то мгновение он даже проникся жалостью к мисс Стандинга. Так ему не понравился Эгберт. Не понравился он и юному клерку, который сидел в углу и записывал. Помимо всего прочего, с мистером Эгбертом Стандингом было трудно вести дело. Он откидывался в кресле, зевал, пробегал пальцами по искусственным волнам шевелюры машинного цвета. У него было круглое невразительное безбровое лицо, светлые глаза и светлые ресницы. Мистеру Хейлу он страшно не нравился казалось немыслимо пробудить моим интерес к обеспечению мисс Стэндинг и даже к собственному положению в качестве наследника. Мистер Хейл повторил высказывание мистера Хейла-старшего, как он повторял их Маргот. «После слов отца у меня не осталось сомнений в том, что положение мисс Стэндинг не вполне законно. Отец надавил на мистера Стэндинга, чтобы тот составил завещание, но мистер Стэндинг уклонился». Я уверен, что отец знал больше, чем рассказал. Как я понимаю, мистер Стандинг ему доверял. Позвольте спросить, не говорил ли дядя с вами на эту тему? Эгберт развалился в кресле и зевнул. Вроде бы говорил. То есть, как это вроде бы? Я что-то припоминаю, я, я не очень интересуюсь делами. Вы можете мне сказать, что говорил ваш дядя? Эгберт пробежался рукой по волосам. «Я... Э, у меня очень плохая память». «Мистер стендинг это очень важный вопрос. Вы подтверждаете, что дядя говорил вам что-то, что привело вас к предположению, будто ваша кузина незаконорожденная?» «Что-то в этом роде». Голос Эгберта ослаб от изнеможения. «Что он сказал?» «Я не припоминаю». «Меня не интересуют семейные дела». «У вас должны быть какие-то воспоминания». Ну, «Кажется, дядя был очень возбужден». «Кажется, да, я припоминаю». «Он разозлился на меня». «Да, я думаю, что на меня». «Помнится, он сказал что-то в таком роде». эгберт замолк и стал критически разглядывать большой палец на правой руке. «Что? Что?» «Он сказал». «Вообще-то я точно не помню. Что-то насчет завещания». — Да, это очень важно. — Вообще-то я не помню, что он сказал. Но у него был рассерженный вид. Что-то там насчет завещания. Он сказал, пусть его повесит, если он оставит имущество мне. Но ведь он так и не составил завещание, верно? Нам не удалось его найти. Что он еще сказал, мистер Стандинг? — Да, вообще-то немного. Насчет моей кузины, знаете ли... — Что? — Что он сказал насчет кузины? Экберт зевнул. «Вы извините, мне это было совершенно неинтересно». Мистер Хейл еле сдерживал нетерпение. «Что сказал ваш дядя по поводу положения его дочери?» «Я не помню», — томно сказал Эгберт. «Что-то насчет незаконности, что-то в том же роде он мне написал». Мистер Хейл резко выпрямился. «Ваш дядя писал вам о положении своей дочери?» Эгберт покачал головой. «Он писал про клуб, куда я собирался вступить, и он сказал, что забаллотирует меня». Мистер Хейл стукнул по столу. «Вы сказали, что он написал вам про дочь?» «Нет, он написал, что забаллотирует меня в клуб. А дочери он вскользь упомянул». «В письме такого рода? Мистер Стандинг?» «Если подумать, это было не в том письме. Я же говорил вам, что у меня плохая память». О, так было и другое письмо. И что он в нем сказал? «Но я не помню!» Раздраженно сказал Эгберт. «У вас есть это письмо? Вы его сохранили?» Эгберт слегка взбодрился. «Может, есть. Не знаю. Я ужасно рассеян, оставляя письма, где попало. Знаете ли, мой человек иногда их выбрасывает, иногда нет. Можно у него спросить?» «Он вряд ли вспомнит, но вы могли бы посмотреть». Эгберт задумчиво произнес Он все письма читает, он мог бы вспомнить. Годы самоконтроля не прошли даром для мистера Хейла. Он закусил губу, помолчал, потом сказал. «Будьте добры, вы не могли бы попросить его произвести тщательные поиски? Это письмо может быть важным доказательством. Если в нем содержится собственное признание мистера Стандинга, что его дочь рождена вне брака, вопрос будет улажен». Он сделал паузу и добавил «в вашу пользу». «Полагаю, так и будет», – томно сказал Экберт. Мистер Хейл жили... шелестел бумагами. «Возможно, сейчас еще рано поднимать этот вопрос. Но если вы преуспеете и станете наследником, я полагаю, вы будете готовы рассмотреть вопрос о выделении некоторого содержания в вашей кузине. Я упоминаю об этом сейчас, потому что если мы будем иметь ваше заверение в этом вопросе, то нам нужно подготовиться к тому, чтобы выдать ей небольшой аванс». Она оказалась совершенно без денег. «Неужели?» «Абсолютно. В сущности, она уже сегодня просила меня дать ей денег». «Неужели?» «Говорю, вам просила, я буду рад услышать вашу точку зрения на предмет ее содержания». Эгберт зевнул. «А у меня не бывает точек зрения, искусства. Вот что меня интересует. Моя небольшая коллекция, фарфор, миниатюры, графика, искусство». «Мистер Стандинг, я должен спросить вас со всей серьезностью, готовы ли вы гарантировать небольшое содержание вашей кузине?» «А с какой стати?» Мистер Хейл объяснил. «Если вы станете наследником состояния последнего мистера Стандинга, вы будете очень богатым человеком». Эгберт опять покачал головой. «Не слишком после того, как каждый урвет себе кусок», — заметил он. Мистер Хейл понял, что это относится к налогу на наследство. «Все равно вам достанется очень много», — сухо сказал он. «Содержание вашей кузине...» В третий раз Эгберт покачал головой. «Никаких податчик! Если было завещание, и если бы оно оказалось, что дядя был таки женат на ее матери, разве она стала бы выделять мне содержание? Ни за что! Вряд ли можно проводить подобную аналогию. Никаких податчик!» — еще раз повторил Экберт, — в том числе в виде содержания. «Кое-кто...» — он пробежался рукой по волосам. «Кое-кто посоветовал, чтобы мы поженились?» «Что вы об этом думаете?» «Вопрос скорее в том, что об этом думает сама мисс Стандинг». «И что? Ее это вполне устроит? Не так ли?» «Я подумал, что с моей стороны это будет отличное предложение. Она устраивает нас обоих. Разве вы не видите...» Если объявится завещание или свидетельство о браке, мне это до лампочки, а если не объявится, ей. Я думаю, что это отличное предложение. Безусловно, оно дает обеспечение, мисс Стандинг, подтвердил мистер Хейл. Или мне, сказал Экберт.